естественно и неизбежно породил вопрос, в каких границах. И вот уже историческое право становится уличной девкой, которую пользуют прохвосты. Ясно, что любой национализм цепляется в своих отправных постулатах за тот пик истории, когда народ достигал наивысшего успеха в государственном развитии. Политики обратились к историкам за справкой, и те напомнили, что наивысшего пика немцы достигли во время Священной Римской империи Германской нации. А вы должны знать, какие земли входили в состав Лоскутной Священной империи. Проблема заключалась в том, что Австро-Венгрия, которую Берлин всегда считал своей неотъемлемой частью, захватила обширные славянские земли. Чтобы утвердить себя, надо победить врага. Если врага нет, его следует создать. Была создана угроза панславизма, но в Берлине отдавали отчет в том, что угроза эта нереальная, гипотетическая. Однако эту угрозу надо было сделать реальной, близкой, понятной каждому бюргеру, чтобы эта опасность позволила выдвинуть лозунг объединения как панацею от всех бед. Именно с тех пор, оформилась в Германии вражда к славянам и особенно к матери славян России. Произнося последние слова, цесарец чувствовал, какая напряженная, чреватая тишина стоит в аудитории. На смену вахте на Рейне, продолжал цесарец, когда романский мир был поставлен на колени в Париже и единственным преемником великого цезаря оказалась, по мысли Бисмарка, германская государственность, родился новый гимн. Германия превыше всего. Ни идея, ни человек. Не мечта, но государственность, определяемая национальной принадлежностью ее подданных. Национализм прожорлив. На смену концепции «Германия – великая держава» пришел термин «мировой державы». Категория духа – сгусток национализма. Категория духа того периода, я имею в виду конец прошлого века, была обращена на развитие германской экономики, подчиненной задачам мировой державы. А целям Германии мирового уровня противостояла тогда Англия с ее флотом, колониями и банками. Англия стала тем близким которая в силу этого делается самым ненавистным. И ненавистное сделалось геополитическим образцом мировой нации, к которому так стремилась Германия. Занятная ситуация, не правда ли? Идеал, которым является враг, против которого обращена пропагандистская машина Кайзера, которому противостоят народившиеся круппы и тиссыны. Стоит только посмотреть, какой ненавистью окружено в немецкой историографии имя Алексиса де Токвиля, министра иностранных дел в революционном правительстве Франции, созданном на гребне событий сороковых годов, когда этот прозорливый аристократ — выдвинул идею биполярности мира,